Сегодня где мы летали на воздушном шаре, с теми или иными успехами куда-то в основном приземлились. И будем считать, что мы сейчас продолжаем топ славное путешествие. Мы с вами приземлились на необитаемый остров. Каждый может выразить свое отношение или у с аплодисментами или, увы, топа немного. Так Классно Некоторые интересные люди Например, Мона и Даша Оказываются в задумчивости Я хотел бы в связи С прошедшим уже курсом Мир души Спросить их Насколько это задумчивость Их внутреннее переживание Или это переживание для нас Это переживание ещё вот там, вместе месте ацинтона, оно вот сюда затащилось и тут напереживывается. Ага. Включайся. Если бы ты уже включилась, хорошо, Даш, тогда у тебя какое было бы переживание, если бы ты уже вошла сюда? Посмотри, ну, задлинились на остров, да? На не передале. Несмотря ну, какой остров? Да. Пожалуйста. Даша хочет работать, Ера. пожалуйста, скажи мне, какие характеристики будут определять твое переживание? Ты спросила, какой остров, Федя, пожалуйста, при каком острове будет что? Ну, если на острове есть вода, пища, люди и прочие, много цивилизации, mm -hmm. телеграф, телефон, почта, то, в принципе, моя реакция будет более положительной. Изобрази! Классно. Есть ли другое? пример Но если, допустим, это будут булые скалы, то я так буду стоять и чесать реку. Классно, изобрази. <св> ага. По-моему, ты и дура. Возможно. <св> я это могу обозначать. А хочешь, ты обозначай, что ты не дура? Зачем ты расстраиваешься, когда и так вокруг противной ситуации? А кто бы сказал, что я расстраиваюсь? С... Кто бы что я задумываюсь? А, ну, а с каким состоянием? Когда у больше энергетики, когда ты жилее? Какой-то мысль я со мной. Да. Да. Так, ты приземлилась, кажется, у тебя впереди большие неприятности. Соответственно, какое твое душевное переживание? Не очень радостное. Радостно. По-моему, снова ты ошиблась. Ну, я говорю, как оно будет. Самом деле. Верно. А если бы ты была поумнее? Ну, мы начали с того, что я дура. Да, если бы ты была умнее зачем ты все равно думаешь? Сумеет. Понял. Аплодисменты. Аплодисменты. Я считаю, что, в принципе, никаких таких вот, крайних, эмоций и крайностей у меня не будет, потому что, ну, остров, ну, прилетели. Я жива хорошо, но впереди будет большая работа, трудности. Ничего же это, мне не жарко, не холодно, буду работать. А хорошо, ну, честная да. позиция. Могу угу. порадоваться, но что-то сегодня не хочется, поэтому буду просто спокойно жить. Да, нормально. А... Итак, в связи э, достаточно с тем и менее разумным вопросом, Даша, собственно, какой остров, потому что обычно люди интересуются некоторыми реальностями, это правильно, сообщаю, что А. Остров необитаемый. Б. Э, вы получили все вот таки точную информацию, прямо от Господа Бога, не спрашивайте подробнее, откуда, а, что на этом необитаемом острове вы будете жить ближайшие ближайшее 20 лет я имею ввиду жить не то, что все выживут, а то, что вы mm -hmm. отсюда умотать затруднитесь. До момента спасения. Mm -hmm. До момента, Выпитает. когда спасение, может быть, будет возможным. Ах, это же ah, так. Да. <laughs> Круто. Просто 20 лет точно, что не исчезните отсюда вот, по-хорошему. Можете умереть раньше, можете остаться позже, но 20 лет вам здесь гарантировано. Строг в режим. Ага. Вы узнаете эту информацию. Ваша реакция эмоциональная. Увы, никто не изображает. Вот так, вот давайте ручками, ручками вот так вот, ура, вот так вот, увы, так вот, спокойно, или как еще? Ага. А, а ты выбираешь вот так, Алексей, немножко э, с упадком иногда. Просто, разнообразие просто так рука А кто я управляет твоей душой, ты или рука? Я, душой. Ты душой. Я в этот момент изображал просто символ. Символ чего? Символ того, что средний. У Нет, почему? Я показывал вот туда-сюда. Да. И вот так полезно? Ну, я это не заметил. Это предельно. скажем Я этого не заметил. Покажи. Если это сделал и не заметил, моя придирка, не твоя, не мать. Аплодисменты, Алексей. <связывая> и коллега, улучшится, у вас есть так что вы учтите. <связывая> ага. Итак, друзья мои, если вы имеете то, что вы имеете, и славный, наверное, необитаемый остров, который вас ожидает, то я предложу вам сейчас выразить друг другу самые разные чувства, В связи с этим. И 3d 20 лет на Небетаемом острове. Вы можете выжить на Небетаемом острове 20 лет! Есть! Спасибо! Аплодисменты всем нам хорошим! Okay, okay, okay. Okay. Кстати, общий круг Я хочу осуществлять, сколько нас. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, okay. 24, 26. Mm -hmm. Итак, 26 человек будет вполне интересно. Если через, предположим, одну минуту, если вот сколько, Здесь будет стоять четыре круга стулья, по 6 стульев, соответственно, здесь круг из 6 стульев, здесь круг из 6 стульев, здесь 6, и здесь 6. Шестёрка? Шестёрка? Шестёрка? Шестёрка? Шестёрка? А, у нас дальше 6, да? Сказали больше. А, замечательно, шестерка. тогда угу. пусть посеют. Стулья будет даже маленькие, запас мало ли ещё кто придет. Пожалуйста, сделайте это. Быстро. И встали в один общий круг. А студия как бы между нами. необитаемых островов. И могу их, первых назвать по цифрам. Раз, два, три, 4 Это остров номер один, остров номер два, номер три, номер четыре. Могу назвать их по названиям. Это остров радости, остров надежды, остров трудности, и остров смерти. Игра. Хотите, могу как-нибудь сейчас придумать И расшифровать Ну, придумываю, что здесь э, Куча всякой растительности, живности Но растения сплошь вкусные и полезные э, Живность сплошь домашняя э, Толстая Незубастая Вообще сама к бегает Мои лутички Всегда тепло, всегда солнышко э, Вода Чего-то чуть-чуть Сахар, Сахар, соль Соли. <свят> <свят> Все, да. Здесь э, вот так же, конечно, хорошо но Бывает прохлада Бывает даже зима, но короткая Животные хищные Но далеко и часто <свят> да. Наташа, аплодисменты <свят> Отравиться можно, но чем-то можно и выздороветь ну, вот Остров надежды Остров трудности ну, трудностей По полной программе Россия Привычно в Да, если это еще без благ цивилизации И вот так хороший темный лес Вас выбросили десантом В некоторое время года То иногда в некоторое время было даже интересно В другое время года Скажем так, скучно Иногда совсем тяжело Противно, мокро И голодно А здесь совсем голые скалы, сплошные летающие крокодилы, и выживать совсем такие напряжённо. Да, что? Но тяжело. И то, что вам предстоит в первую очередь, это подумать. Спасибо. Да, да, да, да, да. Нас иногда вау? будут заснимать снимать, чем то, я Итак, я предложу пове... сейчас, во-первых, снять всем свои беджики. И я помню. Четыре острова. Остров радости, остров надежды, остров трудности и остров смерти. Вам сейчас надо будет выбрать, какой остров ваш. Глупо было бы определять, что тот остров, на котором я нахожусь, потому что процедура будет как в игре королевства. Я предложу вам всем выйти и зайти сюда через другую дверь. И поэтому нет острова, который ваш, есть остров, который вы попадете, который вы выберете. И в первую очередь я хотел бы, чтобы сейчас вы определились внутренне. Если 20 лет вы выбираете себе жизнь, какую? При всех тех вводных, какие я сказал, я свои слова помню, но я не знаю, что вы услышали. Есть моя работа сказать то, что я сказал. Есть ваша работа услышать то, что вы услышали. Я предложу всем обернуться лицом наружу. И хорошо все продумать и решить. Когда у вас будет возможность прийти на какой-то остров, к какому-то острову прибиться. Какой будет ваш выбор? Вы выберете остров радости. Вы выберете остров надежды. Остров трудности. Или остров смерти. Семь человек на каждом острове. Вы можете там оказаться. Я не знаю, о чем ты думаешь. Мысли могут быть у каждого самые разные. И когда ты будешь знать, что твое решение принято, ты можешь обернуться, я буду знать, что твое решение принято. остров, ты выбираешь. Венеколепно. Поскольку все обернулись, и вы свое решение приняли, люди маломальски продвинуты знают, что люди выбирают решения в связи с чем-то есть какие-то мотивы, есть какие-то причины, есть какие-то обстоятельства. Почему ты выбрал именно такое решение? Я вам сейчас предложу взять листочки, которые потом будет как там домашнее задание с другой стороны, но вам сейчас совершенно не интересно, то есть можете смотреть, но лучше потом. Здесь есть ручки. И я предложу вам быстро и коротко, минуты две, три, сколько, записать все ваши мотивы, чтобы они вам были самим понятны нет задачи сдавать мне, зафиксировать свой ход мышления, мотивы, причины, обстоятельства. Мой выбор такой вот, потому что для того, чтобы, я не знаю, как вы напишите, важно, чтобы вы сейчас задик все обстоятельства, которые ты держал держала в голове, принимая собственное решение. Пожалуйста, Вот друг другу. Сделайте это. Кстати, можно писать на бэджете. Пока звучит музыка, вы пишете Мои мотивы, мои причины, мои внутренние обстоятельства, почему я сделал именно такой выбор. Когда вы все это сделаете, вы повесите бэджик на шею, на грудь. Я буду знать, что вы это написали. Да и желательно за это завершать. Ваши мысли ваше решение хочу заметить что то что будет в реальности не всегда складывает соответствует тому чтобы замысл и так все будет совершенно просто и честно и очень похожи по процедуре то что мы делали на игре королевство вы сделали свой выбор насколько он будет осуществлен вами С учетом всех предходящих обстоятельств виде ваших друзей здесь сейчас рядом. Конкретный режим будет следующий. Когда я скажу, когда я скажу, вы подниметесь и выйдете в эту дверь. Когда вы вышли в эту дверь, кто из вас захочет, может, быстрым шагом или бегом, пожалуйста, как угодно, добежать до этой двери, войти и сесть. Или встать и куда на тот остров, который он выбирает. Кстати, режим будет тот же самый. Если ты сел, это значит, что ты не расположен гесердовец. Ты свой остров выбрал. Если ты стоишь, ну, вот так вошел в остров и стоишь, рядом с определенным стульчиком, ты стул занимаешься, да? то, соответственно, ты расположен к переговорам. И переговоры возможны. А... Но ты можешь не торопиться бежать сюда. Я подсказываю, и некоторые мысли такие в голову приходят. Ты можешь вот тут же, рядом с администратором, там есть место, сказать, «Народ, давайте так договоримся, распределимся по командам, по островам, и еще даже будем знать, куда нам идти». «Вы можете договориться там». Но соображаете если вы теряете время на переговоры, кто-то может не переговариваться и сразу оказаться здесь. И ты тогда опаздываешь. Хотя, с другой стороны, будет следующее правило. Семь бьют одного. Если если вас собралось семь человек, то вы любого одного сметаете с его стула. И тогда у вас есть преимущество. Впрочем, если вы напоролись на семерку или больше, то снова... Э, э, да, э, кстати, и один на один можете воевать. Война будет. Сейчас не будет короля, который будет решать, кто сильнее, кто нет. Вы просто берете монетку и кидаете. Если ты хочешь воевать и достается место тебе или нет, в порядке как так угаливаете. То же самое с командами, семерка или больше. Одного ты бьешь всегда, если мы напороться на другую команду, то тоже берете монетку и определяете, кто остается на этом месте, кто нет. Итак, теперь, пожалуйста, вопросы, чтобы вам было все ясно. Да, Ирина? у нас был, что ли, по-пяти Ну, вот судя тому, как народ сидит, прибавилось народу, еще двое людей. Великолепно, пожалуйста, точки по оси в каждой сделать а Если это. если кто-то вот, кто, кто проиграл, то, соответственно, он за корча игров А он должен искать себе место а, в другом порту. Вот остров, другой еще вопрос да. Это будет остров. чего вы сидите сильно на остров ну все поднялись. Чтобы не привыкали к своим островам Нет никаких ваших островов Это остров радости Это остров надежды Номер два Это остров трудности Номер три Это остров смерти Номер четыре Самый поганый остров Это самый роскошный не Кайфовый остров Итак, Таша, насколько ты запомнила правила Коротко А, наша задача сейчас — выбрать какой остров, а, есть, свой сделать брат. свой выбор. Да. Здесь находится остров радости, остров да. надежды, остров э, трудности и остров смерти. Да. А, как мы это можем сделать? Мы можем выйти из этой двери, быстренько пробежать сюда, занять своё место и путём некоторой борьбы его отстоять или потерять? Либо мы можем все вместе сейчас объединиться, господа, что впоследствии, может быть, очень нам поможет. А может, и не поможет. А может, и поможет, если два человека на На стуле, допустим, в общем-то. Да. То по идее команда приходит в эхо-маморство. Да? Сгоняет одного, потом другого. Ага, они же не команда, они одиночки. Равноценные споры решаются монеткой, да? То есть 11 А, так, у нас же в всего сколько? А, 8. 8. Тогда давайте 5 бьют одного. 5? 5? 5. Пять бьют вот одного. А То есть, есть вопрос вон. какой. Если, значит, пять подошло, одного убили, да? да Один вот. сел уже, их осталось чекнет. То есть надо еще пятого, знаете, чтобы следующего убить. Да, Но если пять бьют значит, эти пять, это уходят всех. я, наверное, здесь сказал. Вот, скажем, сидишь ты, и одиночка. Ты пробежала быстро. А я вхожу команды, нас пятерка. Вот. Великолепный а? пятерка. Вит, говорит, ты что, Вита тут? Ага. И они так не разбирают. Сидишь ты, стоишь, говорит, наш остров. Вали от Седова. И они никого не теряют. Те, которые сидят. Если, Николай Иванович, да. подождите, а если пять человек и один сидит, то они же могут не возражать? Команды могут не возражать, если стульев хватает? Да. да. Если есть стулья, они просто садятся. Если кто-то мешает, они того удаляют. Да? Какой вопрос? Приходит команда, а здесь уже есть команда. Вот. 5 на читайте. пять. Пять на пять. Пожалуйста, или беседуете. А шесть на пять? Это уже не важно. Это уже не важно. Монетка. Или беседуете, или монетка. Нет, или монетка. Нет, угу. Да. Если команда проиграла, а потом к ней присоединяется больше, наверное, их уже шесть, а нет, подходит и бит к Если команда проиграла, то не да. надо. команда формируется там. И сюда ты приходишь, тебе подсоединиться никто не может. Да. Вот эта команда, она или выиграла, или проиграла. Еще? Никто не знает, что будет там, за дверью. За дверью будет то, что сделаете вы. Николай Анатольевич, да? команда больше 8 человек не может быть раз в 8. Да, в студиях 8. То есть больше 8 человек не может быть. Да. Больше 8 Да, нельзя стулья перемещаться 8 8 8 8 8 радость 8 надежды 8 трудностей 8 смертей Нет, да вот этот вот стар... одинокий человек который бегает например 5 человек занял этот состав его раз от боли два от футболи или он только один раз может от футболица да сколько угодно ищи себе <святый> но Пальше. это если будет команда если не будет команды то если ты сюда первый прибежал то у тебя Некоторые преимущества. Нет, да имеется в виду, если вы уже скинули. А он, он, он потом еще раз сюда может попытаться прийти? Если, там если его осталось, уже скинули, что, если стул остался. Да. Так, друзья, поскольку правила на ходу все-таки сочинялись, у меня есть предложение, что если человек мирно беседовал, то он может переходить на любой другой остров. Если человек воевал, то он имеет право скатываться только ниже. Будет ли это разумно? Да да. да, да. Сразу, да. сразу почему может, на остров смерти отказаться. Да. Развоевал и проиграл. А, ну, может быть, он с острова радости перебросится на остров надежды. Ага, не обязательно сразу туда. Но он опускается. Итак, славные, хорошие люди. Три, четыре, Побежали! Внимание, группа, если хотите, вот сейчас здесь утром сборка, вы помните свои места, они могут беседовать, а вы можете их послушать. <связать> Можно я все дальше по-моему, у нас здесь, скажем, кто вот, вот, кто-то вот один, скажем, вот, ну, к примеру, я или Антон, не важно, скажем, кто-то одного, остальные все вот руки, ну, вот так, за или против, и у кого больше вот этих, не да, так у кого больше всех вот наберется, те как бы сами потом уходят. Я предлагаю задавести записи. Ну, можно и так вот. Давайте решим, давайте решим. Так, кажется, забор, так забор, забор. а сколько у вас есть? Антон, нет, а нет, еще Жене, да? Подумать, и Женя, да? Подумайте, что они пойдут на остров опасно. Смерть может быть. Паучей и кровью. Быстрее, сразу будет видно. Один человек был обетли, он сел. Народ стал меньше. в конце концов, из трех человек было на страну. Так это, опять же, надо на кого-то на одного показать? Нет, на себя. Почему? Не понимаете? Обычно. Ты их чекешь. Надо издумать что у у нас команда. У нас команда. У нас шесть человек. Нас больше есть вариант. Я нормально, поговорим мы свою команду, вы иметь право решать силовым образом За шестёрку или ты хочешь подставлять людей своей команды? Нет, ребята, ну, давайте... команды, Николай Иванович, мы уже дважды, мы дважды проходили. Давайте все-таки попробуем. Мы хотим обтяниться и твоим вопросом. Если она команда из-за больше всех, кто берет пальцем вниз, тот самый нет. ходит. Прошу. Я предлагаю язык команды выбрать двоих, потому что а у нас команда заряется. Среди вас нет. тоже могут быть люди, которые... Нет, они правы в этом отношении все же у одинаковые шансы. То есть ваша да, команда будет лучше нашей. наша команда первая, но только на она на больше получится. Мне кажется, а это неправильный не вариант. Мы ну, им правильно на вот. А я здесь никто. Моя это просто. Хорошо, 10 человек. Но все притянут Я просто требую, чтобы семь бы. Чтобы лучше. Ну так нет. Косиляция. Я Мне кажется, что сейчас это имеет Саша смысл. объединиться всем и выбрать в да, всем в семь выборка в здесь. Ну, по вот опять так же через Ну, вот тебе так, У меня вопрос, почему же эти А, Лена. Женя с ним согласен. Они будут больше, чем кто не согласен с этим предложением, из команды расформировывается. Да, решение мы проходим будем мами. Команда они вместе И... Юг, а, мне кажется, что да. твое решение проектовано тем, что именно ты хочешь здесь остаться. Да. Да, Попросы да. да. у нас еще не диктованы. Я предлагаю варианты 24, вы будете говорить, и это будет быстрее. Саша, ну, может оказаться людей больше, чем достроить, чем... Саша, ну, больше к ведущему, 10 человек можно оставить? Нельзя, да? Ну, ладно, хорошо, люди, давайте тогда со мной. Начнем с меня. Покажите вы мне или вы так вот так вот, или так, вот, так вот. Хотите вы меня на этом служить, или Да какая разница, сформированной командой или не расформированной командой? Что вот эта команда, она хочет меня вот в своем острове Пусть она мне покажет, если эта команда хочет, пусть опять же... Не по командам, а по командам. Не одна команда просто, а вторая Они вместе. Получается, что у нас как-то две команды. Не забудьте сейчас просто команды. Они как бы остаются... Так, вы да, так, да, да, команды оставить шанс. Ну, пока без да, не не не согласен, забыть на да, время. Сатаница, какие Спасибо. Не, не вот, давайте, не я не раз. Раз. Это просто по очереди вот так вот. Каждому да, покажу добролёнка, и пальцев, насколько его желательно. У вас осталось 2 минуты. У кого больше пальцев? Видите, Показывайте мне. Считай пальцы просто. Выше, понимаете, на одном уровне всех. На одном уровне. быстро Ты показываешь, Почему? Вот. <связать> подождите, подождите, это да. за. Да, это да. Осталось минуточек. Просто прочитываешь, и Против, кто считает? Хорошо, 4. Против, кто считает? Ну ничего, забранные вообще Купите ну, красный, А мы двоих надо сидеть, да? Понятно. Так, ну, сейчас всё успеваем. успеваем. Вот 2:37. <порщик> да, уходим <уволил, порщик> в гашу и сошли со своего там. Еле я достал Вот есть вот где. Уже Ну и все, там у есть против, 5 или 3? А что это значит? Жень, все, да? Ну а что? Против есть? Нету, смотри. Ну и все, как бы было 5 или 4? 5 или 4, Саша из Даши. Все согласны, теперь осталось выйти? Я так понимаю, что решение действительно потому что если я понял, что Саша из шестерки, Даша, ты из четверки а или из шестерки? Из шестерки. шестерки. Соответственно, против лома нет приема, нельзя увольнять шестерка, то что там вот пять и больше команда а четверки одиночки, в условиях знаете. Соответственно, очень славно сделали эту процедуру, но она не имеет никакой силы в соответствии с правилами четверки есть? четверки есть? четверки есть? а то есть, ваше, только наше давайте оставлять себя по-другому если, значит, не получается ставят стоимость все, определились команда сама имеет право каким-то образом решать количество членов своего увеличить или уменьшать команда, которая остается здесь шестерка? да Шёрка да, нам пришла шестёрка. Она может поменять свой состав. Ну ещё двое присоединятся, Ну двое его оставить. Вы остаётесь Два человека переходят все. на свои острова. я предлагаю всем на своих островах, обернутся сюда. Или обернутся, как угодно. И аплодисменты нам всем хорошим. Первый, давайте по самым последним событиям проведемся. Саша и Даша, вырезайте сюда. Сейчас были некоторые события, которыми вы были героями. Любой из вас может... Вот туда, давай, вырезайте. Возьми. Поделиться своими мыслями – это одно, и чувствами – это другое. Почему большее количество людей указало на вас? Это было событие, да? Как факт. Да, это было факт. К факту можно по-разному относиться. По поводу них есть разные мысли и есть разные чувства. У кого из вас есть какие мысли, есть какие чувства? Да. Мысли, в первую очередь. Значит, э, причём я отказал больше всего народа, но, ну, ну, наверное, если бы я сидел тихо и где-то бы где где не возникало, наверное, народу показал бы поменьше, а вот так как э, обычно я веду съемочку по-другому, вот, возможно, даже много агрессивно, э, конечно народу показал Я старался агументировать свою точку зрения, но кому-то оно показалось так, неверно. Саш, можно ли тебе понять, что любого, кто ведёт себя активно, группа здесь топит? а я не говорю, что другого. Я просто говорю активно, агрессивно, соответственно, а соответственно... Будьте кто. Ты тогда говоришь, что меня группа отметила как агрессивно. О, я думаю, что да. Твои чувства по этому поводу? Чувства... Не знаю. К себе, в группе. В группе... Я пока не готов ответить. Я в процессе чувства, находится в процессе анализа. Я буду чувствовать, я буду, я буду чувствовать это завтра. Информацию уточняется. Хорошо будет, если ты определишь шесть чувствами и в группе. Например, группа дура. Или я дурак. Или группа хотела как лучше, получилось как в симптоме? Скорее, вот это хотел как лучше. То есть, в нет никаких отрицательных чувств, потому что я отношусь очень хорошо. Или группа красиво. хороший учитель, помогла мне задуматься. Или Скажем так, лучше. у меня нет не абсолютно никаких отрицательных чувств в группе. Или вообще наплевать, чтобы я еще думала о какой-то... Нет, звук. мне это не наплевать. Я просто анализирую ситуацию, почему так получилось. Отрицательных чувств у меня нет. Положительных по поводу того, что меня отметили, естественно, тоже нет. Но в группу я ничего плохого не испытываю. Ага. То есть Планируешь о... ли ты что-нибудь менять в связи с тем, что тебя старик державин отметил? Я проанализирую ситуацию. Если я предупредил, что я не прав то я что-то изменю. Если я предупредил, что я действовал правильно, я ничего менять не буду. Хорошо. Даша. Я так думаю, что я, поскольку первая показала палец вот так, это вызвало, соответственно, реакцию. Ещё есть предположение, что... Сложно сказать, действительно, сложно. Так да, что, предположим, Алексей, у него, по-моему, неплохой рейтинг в группе. И если он в аналогичной ситуации один из первых покажет палец вниз, это сыграет на минус ему или на плюс, что он и добрый, и... Открытый человек, который берет на себя ответственность и сильно работает. Ну, предполагается ответ, что на плюс, да? Думаю, что да. У тебя получилось по-другому. Тогда хочется понять, почему. Интересный вопрос, мы знаем. Слышка, голова у тебя хорошая. Да. <с�> <с�> <с�> <с�> По крайней мере, голова. <с�> <с�> Думать есть чьё. Если начнёшь, будет здорово. Угу. Если хотите, можете кому-то задать вопрос. Я могу сказать, что у меня было такое ощущение, что вот да. когда вот эти пальцы вот так вот вот так вот шли, да, то есть у меня было такое ощущение, вот, Вадим, я как-то почему-то инстинктивно показала палец вниз, а потом думаю, интересно, почему ведь на острове, да, чем больше мужчин, тем лучше, это для выживания, классно, да, почему я палец вниз показала, И, то есть потом уже вот так вот пальцы стою, а в самой вот пусть выкрутится, интересно. Вот. То есть это как-то, да, на истинку Владик, он как голосовал, мы будем дальше заявить, против? Прочем? Прочем? Прочем? Прочем? Пароль, маленький комментарий последний, я да. вот не голосовал, не против одного из членов. — Из своей команды, ты хочешь сказать? Uh, — Нет, чем членов и всех, кто здесь вот находится. — Ну, Саша, разве ли ты? — Они, и они, подъезды, они я их не читал, своей команды, да? — Я и говорю, и уж вот ты... — Из всех вот, кто здесь находится, да. Я не очень понял, Саша, вроде бы нужно было никого-то показать. — Я и показал, команду, вот, на минуту. — А народ, а вот были в команде люди, которые, ну, всем вот так вот делали? Мне ну, просто интересно. И сколько часто делали вот так вот? То есть, каждый от всех двоих вопрос может поставить. Да, да, да. да. Я думаю, она, что, по основному делу, мне интереснее другое. Вот тут хорошо иленка подняла вопрос. Я бы вот так бы сформулировал. В соответствии с правилами игры Саша действовал безукоризненно, по справедливости. У них была шестерка, и они могли... Не подставлять себя и разбираться только с теми, у кого команды не было. Я по спину же у И 5 -5 -5. Саша по справедливости действовал без уколизма. Он действовал правильно. Но есть мнение, я возьму такое ощущение, не буду сказать у меня, что он действовал неподобно. Это ведь разные вещи. Действовать по правилам и действовать подобно. Надо было. И Саша мог забыть про то, что у него право есть, что у него шестерка. И разбираться так, как предложил, например, Вадим, разбираться с людьми-синдомовцами, Саша сказал, нетушки, соответственно, правилами игры у меня есть право моих вывести из-под обстрела и под обстрелом оставить чужих, не, не мою команду. А почему ты решил, ну, если ты принимаешь мой взгляд, ты можешь его оспорить, действовать не по-доброму, а справедливо, и сделать некоторых людей чужими? — Во-первых, вы правильно заметили, я говорю, нормально всё было правильно, то есть я у меня было такое право, неверно воспользоваться. — Да. — Почему? Ну, во-первых, я не хотел, чтобы кто-то из нашей команды оказался на новом острове, из нашей шестёрки, и в том числе и я. Это потому что я боялся, что если поступим как Владик, то, то, возможно, и я, и кто-то ещё может открыться на моём мне этого не хотелось. — Почему ты вот людей из своей команды поставил выше тех, кто не из твоих? — Ну, всегда надо выбирать свои, чужие. — Тебе первый не такой? И как ты это делаешь? Скажем так... Свои всегда лучше? Свои всегда свои. То есть лучше. Лучше или хуже, я не говорю. Свои всегда свои. То есть тех которых ты выбираешь? Да. Они всегда свои. Зато они не перенапутируются. Я всегда стою до своих до конца. Если я считаю человека своим, я знаю него Так, у меня есть ощущение, что у это было одной из причин, почему теперь здесь часть народа отстрелила. Mm -hmm. Возможно, я не вынес его мнение, я отрамлодирую ситуацию, но остался мне Можно я дам свой хотя, может быть, он не прав. По крайней мере, вот то, что я сейчас услышала от Саши, из того, что он сказал совершенно откровенно, что он не просто выбрал, точнее, как -то, вы говорите, «увел своих» туда он прикрылся своими чтобы вести себя из туда потому Чем что он, потому что он сказал что я не хотел чтобы кто-то из моей команды в том числе и я сам а возможно что я мог бы уйти на другой остров я этого не хотел сказал саша да. было да, я не народ э -э просто народ команде так. Ну, это моё, да, моё другое. Я согласен, да, так, и хотел бы добавить другую с точки зрения. Мы с детства играем к каким-то правилам, как мы в, в, в, всё время вступаем в какие-то договоры. Если мы договорились, даже вот за пять минут до этого, до этой двери, что мы команда, понимаете, вот начинается начинается делёж. То есть это уже привычка действовать, привычка, может быть, своей безопасности, вот. И в то же время мы уже себя морально как-то связываем. Вот, то есть, э, много раз каждый играл по этим по этим правилам, так, да? каждый играл в своей жизни. Вот, и вот здесь просто вот такой шаблон, может быть, или там, как бы, не очень привычно. А. Здесь, э, шла речь, и речь идёт, по-моему, именно о командной игре, где каждый один учит Каждый житель этого необитаемого острова, член команды, от которого зависит, ну, если не все, то очень многое. И когда было предложено отказаться от э, двух команд, то есть расформировать команды, э, на мой взгляд, это было верное решение, и тогда бы команда бы подобралась именно та, которая слитна,